Глава 23. «Ознакомьтесь с этим». Северцев толкает ко мне толстую папку, она скользит по столу и почти падает с него. Вовремя пришлёпываю ее ладонью. «Что там?» «Кое-что на твоего мужа». Втягиваю губы, качаю головой. Задумчиво, медленно. Внутри ураган, но на поверхности абсолютный штиль. Я ничего не хочу знать. «Поверь мне». Северцев складывает ладони в замок и подпирает подбородок. Там много всего интересного. Ты ведь убеждена, что твой муж чисто невинен? Доверяешь ему, как я понимаю. Раскорж до сих пор не толкнул документы в суд. Если там копромат на Костю, то проще было вызвать Ксению, я бы все узнала из первых уст. Ксению, увы, не в стране. Упорхнула птичка. Что? Округляю глаза, глядя на Олега. А как же ребенок? А был ли он? Вот в чем вопрос. Спокойным голосом отвечает Ветров. Меня скручивает тугой проволокой, я скукоживаю, чувствуя давление каждой клеточкой своего тела. «Открой», — настаивает Северцев, переводя мое внимание с Олега на себя. «Но меня сейчас не так просто вырвать из стального кокона. Я снова маленькая юная бабочка, попала в мастерские расставленные сети, пытаюсь набрать силу и разрушить путы». «Нет». В голове эхом пульсирует. Ксения лгала насчет беременности. «Какая же я идиотка! Она всего лишь игрушка, да? Вы оба руководили ею?» Северцев и Ветров усмехаются. Два здоровенных мужика в дорогих костюмах сидят напротив хрупкой девушки и чувствуют полное превосходство. Почему бы им не потягаться с тем, кто им ровня? Да потому что кишка тонка у обоих. Олежа, как бы ни дружил с Костей, всегда был в его тени. Жалкое подобие мужчины. Морщусь от отвращения. И мне неудивительно его злоба в адрес Кости. Зависть — страшная штука. Холодная, разъедающая плоть инфекция. Один раз позволишь ей проникнуть в кровь и все. Прощайся со здравым смыслом. Зеленая гадость проест в тебе огромную дыру, из которой будет нести гнилью. Каким бы элитным одеколоном ты ни пользовался. Женщины нас обижают. Что уж греха таить. Георгий самодовольно позволяет уголку рта потанцевать. А похотливый взгляд липнет Катя. Вот и сошлись все линии. «Да, Рыжик». Рыжик плывет к расслабленному на стуле мужчине, втискиваясь ему на колени и проводит по его темным волосам с легкой проседью. «Да, милый». И опять никакого открытия не случается. Сдуваю невидимое перекрытие между нами. «Пожалуйста, не надо, госпожа Аберон». Катя целует Северцева, а ее указательный пальчик рисует в воздухе Нини. Поэтому ты столько знала обо мне при первой встрече. Поэтому тебя не ошарашил мой рассказ о кошмаре. Ты с первой минуты знакомства водила меня за нос. А я? А ты дура набитая, Выплевывает оскорбление со вкусом. Сразу же доверилась незнакомому человеку, не думая. Как ты вообще в этом мире живешь с такой неподдельной наивностью, а? Георгий снова подпихивает ко мне папочку. Не реагирую, по крайней мере, внешне. Дверной колокольчик позвякивает. Мы все устремляем взгляды на вход. Кто-то смотрит с большим ожиданием, кто-то с особым негодованием, а я с небольшим облегчением. Костя, он нашел меня. Наверняка подключил своего знакомого из полиции. Мы как-то встречались в городе. Очень серьезный тип. Добрый вечер. Вечер? Уже? Мельком взираю в окно и понимаю, день далеко позади. Розово-лиловое зарево покрывает небосвод. На горизонте лежат бесформенные малиновые облака. Последняя фигурка на месте. «Игра началась!» Северцев хлопает в ладоши. Звук разлетается на микрочастицы. Мы с Костей обмениваемся короткими фразами на ментальном уровне. Он спрашивает, «Как ты?» Я отвечаю, «Хорошо, ведь ты здесь». «Итак, давайте быстренько все решим и поедем отдыхать». «Нас с ждет Индонезия». Шлепнув девушку по ягодице, северцев тем самым прогоняет ее со своих колен. Олег подозрительно молчалив, даже глаза прячет, еще бы друг детства. Брать не по крови, а по духу так кажется. Отпустите мою жену. Жесткий тон кости не потерпит сопротивления. Да ее никто и не держит. Она сама решила задержаться, кофе попить. Веселье Северцева совсем необъяснимо. Но он для меня давно загадка. С его возможностями можно горы свернуть и без пожирания нашей компании. «Ди, подойди ко мне, пожалуйста», — муж произносит ровным нерушимым басом. «О, нет! Погодите, Константин Евгеньевич, для начала дайте мне ответ насчет этого». Гоша, не поднимаясь и не поворачиваясь, вынимает из внутреннего кармана пиджака, свернутый в втрое лист бумаги, и заносит руку над головой. Муж вырывает листок, постепенно раскрывает его, читает. Вижу войну стихий в его глазах. Огонь борется со льдом. И бой будет вестись до последнего. Ты серьезно, Жора? бучин даже. Ты продаешь мне компанию, я оставляю вас в покое. В секунду, а может меньше, Костя отбрасывает явно ничего не стоящую для него бумажку в сторону и хватает Жору за горло. Сильные руки мужа становятся удавкой. Олег с Катей одновременно подскакивают. Я же не могу пошевелиться, в глазах двоится». Ощущения очень странные, будто я в боевике, где играю самую плохую роль. «Кость!» В горло запихивают вату. «Костя!» Кадр в какой-то миг зависает. Я смотрю на покрасневшего от нехватки воздуха Северцева. На Олега, пытающегося оттащить моего мужа от своего подельника. На Катю, которая верещит, словно поросенок. Костя выкручивает Северцева, и они задевают стол. Папка валится на пол и открывается. Успеваю притянуть ее ногой до того, как Олег едва не валится на неё. Мой взгляд замирает на многочисленных фото. Костя с Ксенией в постели, на пляже, в ломбардии. По пьяни наклоняюсь, прихватываю несколько снимков и машинально листаю, разбивая свое сердце на куски. Сначала он говорил, что ничего не было, потом якобы в алкогольном дурмане. Но фотографии несут другой посыл. Ксения и Костя выглядят парой в медовом месяце. Уши закладывает о сердцебиение, и все же я слышу вой полицейской сирены. Спасение близко. Но нужно ли мне оно? Я хочу умереть, здесь и сейчас. Я воевала за чувства, которые живут только во мне. А безответно любить — это не про меня. Да и любой человек хочет быть любимым. Это работает только в обе стороны, никак иначе. «Ты ничего не получишь, Жора!» — гремит густой боскости. «Я тебе об этом уже не раз говорил!» Но теперь к прошлым твоим грехам добавляется нынешнее. За угрозы моей семьи и прочее дерьмо ты ответишь по полной. Я моргаю, и прозрачные крошки летят с моих ресниц прямо на глянцевое фото. Соленая клякса попадает точно на лицо кости. Оно искажается, расплывается, становится пугающим. Холодными пальцами накрываю глаза. Мгновение не дышу. Он изменял мне. И изменял. Полицейские проблесковые маячки бросаю сине-красные блики в окно. Мужчины успокаиваются, наведя нешуточный хаос вокруг. Я на крошечном островке, одиноком, с пробудившимся ото сна луканом Горячая лава боли сжигает меня дотла. «Очнись, сука!» — толкает в плечи Катя. Я убираю руки от глаз, разлепляю мокрые ресницы. «Довольно, да?» Я не понимаю, о чем она, чем я должна быть довольна. Коварными ходами ее любовника... Тем, что полдня просидела в ее кафе, а могла бы и дальше жить в иллюзиях, веря словам своего мужа. «Уйди, Кать. Вы все разрушили мою жизнь». «Мы?» Брезгливо скидываю фотки с колен, встаю. Катя от чего то бледнеет. «Я всех вас ненавижу. Слышишь? Всех!» Костин друг врывается в латте с тремя полицейскими в форме. «Они, конечно же, узнают Северцева и Олега, но им все равно. Они выводят их на улицу». Северцев орёт, угрожает слётом погонов. «Да пошла ты!» — хохочет Катя, которую тоже просит на выход. Кстати, вежливо и уважительно просит. Мы с Костей ненадолго остаемся одни. Вся возня происходит за пределами кафе. Все закончилось, любимая. Костя притягивает меня к себе, целует в висок. Всё позади. Мы не будем вместе. «Что?» Ошарашенно хмурится, держа меня за плечи. «О чем ты?» Кадр застывает. У нас под ногами обрывки грязного прошлого моего мужа. По радио играет наша песня. Та, под которой мы танцевали, первый свадебный танец. Опусти глаза и посмотри. Костя выполняет просьбу и через секунду багровеет до чертиков. Квадратная челюсть напрягается. В любимых мной глазах темно и страшно. Это все монтаж, Ди. Я клянусь тебе. Не верю. Я люблю тебя. Одного признания в любви недостаточно. Мы не дети, Кость.